Глава 14. Наша классная улитка. В общем, я ловко изобразила перед Андрюхой Бэтмена Человека-паука и Женщину-кошку в одном лице. А как только я вошла в лифт, тут-то меня и накрыла жутью, как тем пуховиком у кабинета труда. Вдобавок выключился свет, и лифт остановился. Красота! Я нащупала кнопку. «Ну что у вас там?» — сердито спросил диспетчер. «Так торопитесь? Секунду, что ли, подождать не можете? У нас технические работы по всему району ведутся!» «Секунду? Могу?» — ответила я. И правда, в следующее мгновение свет загорелся, лифт тронулся. Я поглядела на журнал, который прижимала к груди и пожалела, что лифт починили так быстро. Я бы с удовольствием посидела на полу в темноте и тишине. Подумала бы, зачем я это делаю? Кому я тащу этот журнал?» Не в школу, понятно. Потом не докажешь, что это не я. Значит, классный. Улитки. У нее волосы закатаны в пучок, похожие на улитку. Вообще улитка нормальная. Обычная училка в серой юбке, в сером свитере. Когда ждет комиссию из Рано на открытый урок, вопит на нас. А когда на нас жалуются другие учителя, то она все выслушивает вежливо. А потом, когда препод уходит, садится на свой стол и ворчит под нос». Уж прямо совсем делать преступников из моих-то детей. У самой-то вообще неуправляемый. Потом замолкает, вспоминая о нас, но мы делаем вид, что ничего не слышим. Только нам все равно приятно. Вроде как под защитой. Она историю ведет. Когда ей любимый материал попадается, то она начинает по классу ходить с горящими глазами, руками разводить, что-то эмоционально рассказывать. Я как-то обернулась и увидела, что Алаша смотрит на нее, не отрываясь, как будто реально слушает. Хотя не факт, может, он просто прикидывал, удастся ли на ее сером свитере написать маркером «Bad and Mad», как у него самого на футболке. А иногда улитка сама скучает над каким-то параграфом. Тогда начинает нас гонять к доске, заставляет отвечать по учебнику чуть ли не слово в слово, а она в это время под столом смс-ки строчит. Запнешься, она не сразу отрывается. И пауза повисает, пока ищет нужное место в учебнике. Смешная такая и она чувствует, что мы так читаем. Вот тогда и прикрикнуть может. Но все равно с ней как-то чувствуется, что она не от себя, не от своего лица кричит, а потому что она учительница, и она должна так кричать. А мы ученики, ну, как будто мы с ней вместе в этой паутине учебной застряли, и не выпутаться, но застряли все же вместе, на равных. Поэтому мы ее все более или менее любим. Она вроде как понимает нас с нашими тараканами. Но есть один момент. Не момент даже, Выражение ее лица. Если коротко, то можно описать как «ври, да не завирайся». Ну, то есть она готова нас принять и понять, только если мы ей правду выкладываем. Ну, или сочиняем, но так всем понятно и не обидно. Но иногда кто-то пытается ее доверчивостью воспользоваться, и вот это она ненавидит. Начинает вопить. «Ну, конечно, вы думаете, что я размазня? Что я не вижу, что вы мне в глаза врете? Да?» «Вообще да». Она же правда размазня, я ее понимаю. Сама такая, но я не собираюсь ее обманывать. Я расскажу ей правду и попрошу помочь. Вернуть журнал на место. Другое дело, мне-то зачем к ней перейти что-то пытаться объяснить. Почему я не отправила Андрюху? Ага, что он, дурак кулитки идти, попрется к Фоксу. Ну так и пусть, почему я этого не хочу? «Глупость какую-то ляпнула, балда. Не хочу, чтобы Фокс сделал с журналом, что хочет. Мне-то на самом деле какая разница? Допустим, мне жалко Андрюху. Но я вроде и так немало делаю для него, для его семьи. Непонятно. Ох, как мне непонятно, чего вдруг я вызвалась тащиться в соседний дом, а про их подъезд давно рассказывают, что там наркоманы вечерами собираются. В холод и мороз, да еще и без ясной причины». Я вышла из подъезда, придержав дверь для тетки с таксой. За это меня сначала облаяла такса, а потом и тетка. Шляется тут по подъездам, приключений на голову ищут!» Я не обиделась. Она, эта тетка, с приветом. Но вспомнила, как вежливо обходится с такими чудными тетками папа. «Ты их боишься, что ли?» — спросила я у него как-то. «Нет», — хмыкнул папа, «я просто надеюсь, что когда вы меня, девочки милые, до психушки доведете своими выкрутасами, то со мной тоже хоть кто-то будет любезничать». Я вспомнила об этом и позвонила папе. Звонок и совет. Позвонила и тут же спохватилась. «Что же я делаю? А если там услышат звонок и отберут у папы телефон? Вот я идиотка». Я оборвала звонок, но папа сам перезвонил. Я снова сбросила, чтобы он не тратил свои деньги и перезвонила. Когда у папы только появился там телефон, мама мне постоянно напоминала, чтобы я сбрасывала звонок. Я сбрасывала и каждый раз думала. Так странно. Раньше, когда папа был тут, я ему звонил, а он сбрасывал, потому что экономил деньги на моем телефоне. А сейчас наоборот. Но сейчас, в эту секунду, когда я стою в расстегнутом пуховике и в джинсах, одна штанина заправлена в сапог, другая нет, и смотрю на экран сотового, на котором высвечена «Папа новый», мне это все странно мне кажется. Как есть, так есть. Главное, чтобы сейчас подошел. И он подошел. «Ты где? На улице? Что-то случилось? Ты тепло одет то «Вот забавно. Мир может рухнуть, треснуть». Родители будут прежде всего волноваться за то, все ли в порядке лично у тебя. Подумаешь, треснул мир. Но ты-то, ты суп до конца доела, а под штаники надела? Я онемела на секундочку, как всегда, когда слышала его голос. Родной, спокойный, словно ничего не произошло, и он дома ждет меня. А потом ощутила, как что-то отпускает в горле. Напряжение, что ли? Как будто разомкнулся обруч. «Пап, все хорошо, просто есть проблема». Быстро, быстро я рассказала ему о сегодняшнем вечере. Признаюсь, не удержалась, пожаловалась на Кьярку. Папа хмакнул. «Да, а ты думала, легко сидеть с детьми? Это тебе еще обкаканной пеленки стирать не выдавали. А мне, когда Ира маленькая была, приходилось. Но ничего, я считал это почетной обязанностью. Ну, типа, другому такое важное дело не доверит». Я фыркнула и продолжила про Андрюху. Закончила вопросом, нести мне журнал или нет. «Я бы не связывался», — сказал папа. «Пацаны от всего отопрутся, а тебя дурынду возьмут с поличным». «Но я вроде вышла». «Да, зря я тебе в детстве Тимура и его команду читал. Помнишь, как там было про старика Якова?» «Это судьба барабанщика, пап». «А, точно, про барабанщика. Да, этот кривоногий дуб еще пошумит. Короче, Мускин, возвращайся домой и отдай этому дураку журнал обратно. Пусть сам решает». Нечего на других взваливать. Нашелся тоже мне». «Па, а помнишь? Помнишь, как нам лиферат задали по биологии? А я не смогла написать. И побоялась в школу идти. Мама все кричала, что я должна, что я должна уметь саночки возить, кашу расхлебывать, короче, отвечать за свои поступки. А ты просто пошел в школу и меня отмазал». «Ну, конечно. Мне ваши крики просто надоели. Ты биологичку так очаровал. Она потом меня Лизочкой называла еще долго» пока я не забыл название какой-то очень важной кости. «Да», — оживился папа, — «она так заливисто хохотала, когда я ей в лицах изображал, как мы пишем реферат, а у нас не получается». «Мама мне до сих пор простить не может твою хихикающую биологичку», — добавил он мрачно. «Называет ее крысой зоологической». «Но, Муськин, при чем тут этот случай? Ты мой ребенок. У меня природный инстинкт тебя защищать. А этот товарищ, Андрюша твой, он тебе кто?» «Никто». «Ну и все, Лиз, чего молчишь?» «Можно?» «Можно я все-таки сама решу, а?» Папа вздохнул. «Ты ведь не будешь на меня сердиться?» Он опять вздохнул и сказал. «Ладно, хотя я бы не связывался. Я осторожнее в подъезде, ладно? Зайди с кем-нибудь, не одна». «Я тебя люблю, пап», — сказала я и сразу смутилась ужасно. Но и он тоже сказал, что меня любит, и тоже немножко смутился. Слышно было по голосу. Я положила трубку и подумала, что Андрюша мне никто. Но я так хорошо помню, как просто не могла пойти к биологичке. Лежала на кровати и не могла с нее подняться. Так что и Андрюха не сможет. Раз у него нет никого, кто мог бы его пойти отмазать, пойду я. Да и папа, я уверена, связался бы путем на моем месте. «Увезли!» Я нажала на кнопку домофона. «Кто там?» — вдруг закричала улитка. «Извините, что так поздно, это Макарова. Кто?» «Лиза», — сказала я. «Лиза, Макарова, можно я зайду? Простите, что так поздно, я на минуточку». «О, Боже!» — сказала она, но открыла. Улитка была в лосинах. Леопардовых. Просто жуть. И в футболке, на которой... «Алаша, ты где?» Было написано... «Кьерес хавер камигио каброн». Атас, просто атас. По-испански это значило «хочешь переспать со мной, козел?». У нас в подъезде лет пять назад снимали квартиру испанцы, так вот их пацаны все исписали в подъезде ругательствами вместе с переводом на русский. А я на зрительную память не жалуюсь. Я задумалась об этих испанцах и не заметила сразу, что улитка комкает в руках бумажный платок, а в глазах у нее слезы. «У вас что-то случилось?» — спросила я, проходя за ней в квартиру, в которой довольно вкусно пахло едой. Много запахов и курицы, и огурцы, и мандарины, и шоколад. Можно подумать, Новый год. Но почему тогда она плачет? И вещи разбросаны по всей прихожей. Какие-то документы, кошелек, даже трусы и майки. А еще на подзеркальнике лежала разорванная пачка памперсов, а прямо возле горы перевернутых кроссовок валялась соска. Я подняла ее и посмотрела на улитку. Она покачала головой. «Увезли! Понимаешь, увезли! Два часа назад! Я обзвонилась! Она не подходит! Господи!» И она прямо в прихожей, посреди всех этих вещей, вывалила на меня свою историю. Оказывается, у ее внука, которому всего годик поднялась вечером температура. Он кашлял несколько дней, и вдруг больше 39, и ничем не сбивалось, ни свечками, ни сиропами. Они вызвали скорую. Пришла соседка, она, педиатр, сделала какой-то укол, а температура так и не понизилась. Они вызвали скорую, а малыш вдруг стал хрипеть и задыхаться. Они потащили его в ванную, чтобы он паром подышал, потому что эти приступы, кажется, они называются ложный круп, так и сбиваются». А улитку отправили за небулайзером. Она понеслась в аптеку, взяла с собой три тысячи, а небулайзер стоил шесть. «Шесть, лис!» — утирая слезы, проговорила улитка. «Мне не жалко, не дай бог, просто я даже не сообразила с собой столько денег взять!» Она упросила аптекаршу дать ей его в долг, то есть за три тысячи, а еще три улитка принесла бы через полчаса, но когда она притащила аппарат, то детей и внука уже не было. Видимо, их увезла скорая. Соседи сказали, что она приезжала, а дочка не подходит к телефону мобильному уже два часа. «Вдруг он умер?» — широко раскрытыми глазами прошептала улитка. «Вдруг мне не говорят?» «Перестаньте!» — строго сказала ей. «Хватит говорить ерунду. но ну, не могут они поговорить с вами. Ну и что? Всякое может быть. Может, они ему процедуры делают». «Какие?» — с надеждой спросила улитка. «Я чуть не взвыла. Ну откуда мне это знать?» «Что я за Чип Всем должна помогать!» «Капельницу?» — пришло мне в голову. «Ну да», — не поверила улитка. «А почему тогда она не подходит?» «Может, она ему руку держит, чтобы капельницу не дергал?» «Откуда я это знаю? Про руку в больнице ты лежала один раз в жизни с аппендицитом в десять лет?» «Наверное, читала где-то». «А зять почему не подходит?» — не отставала улитка. «Он вообще недоступен. Почему?» «Час от часу не легче». Может, открыть журнал и влепить улитке двойку по поведению? Сумасшедшие у нее вопросы, честное слово. Спросила бы еще видеть лесные муравьи. «Погодите», — сказала я. «А вон там, под вешалкой, что лежит?» Улитка нагнулась, и я отвела глаза, чтобы не видеть ее толстую попу, обтянутую леопардовой тканью. «Никогда больше к учителям домой ходить не буду. Насмотрелась. Спасибо». «Телефон!» — ахнул улитка. — Его! Точно! Он, наверное, упал и выключился, а ребята уже не стали его искать. Ох, спасибо! Погоди, а капельница? Это же такая боль! — А у вас там ничего не горит на кухне? — Ай! Ох! Она довольно изящно перепрыгнула через гору кроссовок и направилась на кухню. Я вздохнула и принялась стаскивать сапоги. Улитка и я. Еды у нее на кухонном столе было «завались». Две огромные миски с салатами, одна с крабовым, другая с оливье, две поменьше свекла с майонезом и какие-то мелко-мелко нарезанные овощи, вроде соленых огурцов. Из духовки улитка как раз доставала огромный, во весь противень, пирог с капустой. Кажется, он называется смешным словом «кулебяка». Пирог здорово подгорел с одного края. Я открыла окно, чтобы проветрить, и все же решила спросить. «Вы кого-то в гости, что ли, ждете?» Она посмотрела на меня, как на сумасшедшую. Я ответила тем же. В конце концов, не у меня. На груди написано «Хочешь переспать со мной, козёл», пусть даже и по-испански. «Ну что ты!» — воскликнула улитка. «Это я так стресс снимаю. Готовлю, как ненормальная. Готовлю и немножко забываюсь». Она со вздохом посмотрела на кулебяку, и мне тоже захотелось вздохнуть, потому что я почувствовала, что прижимаю к груди краденый школьный журнал. А ещё я осознала, что должна вручить его не классному руководителю, а замученной, раскрасневшейся и заплаканной тетеньке в лосинах из тигровой шкуры, у которой только что увезли в больницу внука. «А зачем ты пришла?» — вдруг спросила улитка. И на секунду вернула то выражение лица, с которым входит в класс, а я воспользовалась этой секундой и протянула ей журнал. «Что это?» — растерялась она. Я хотела ответить, но чихнула. Из окна здорово дуло. «Откуда у тебя журнал, Лиза?» Испугалась улитка. «Зачем ты мне его принесла?» «Ну, а куда там? На меня напала такая чахотка. Просто держись. Это я в папу такая. Он как начнет чихать. Может, раз сорок это сделать. Ему уже и мама скажет недовольным голосом. Может, хватит, а? И я хочу а он все равно чихает и чихает». «Может, хватит, а?» Не выдержала улитка. Она поднялась и закрыла окно. «Может, и хватит». По папиному ответила я, отчихавшись, но тут же опомнилась. «Да, извините. Откуда у тебя журнал?» «Мне его дал Андрей, Дроботенко». «А у него откуда?» «А он его украл», — сказала я и подумала. «А правда-то приятно на вкус?» «Зачем? Он же нормально учится». Ему велели украсть. Парни наши. Это типа испытания должно было быть для него. «Украсть из учительской журнал? Такое испытание? Ну да». Он должен был украсть и принести им. А он... Он растерялся в последний момент. Понял, что не сможет. Но ну вот я и принесла его вам. Потому что они там уже обнаружили в учительской. Там уже свет горит. О, Боже!» Только и сказала улитка и села на стул с журналом в руках. «Ну почему все это должно было в один день случиться? Какой-то бесконечный кошмар!» «Так...» «Сейчас мы оденемся и пойдем за Дработенко. Пусть идет со мной в школу и все объясняет». «Нет, пожалуйста», — взмолилась я. «Я вас очень прошу». Он уже и так все понял и раскаялся. Больше этого не повторится. «Слушай, Лис, не строй из себя посла мира, а? Он сделал, он и отвечает». «Не надо, пожалуйста», — повторила я. «Завуч потребует, чтобы он признался, кто его послал». «Ну и пусть признается. Мы примем меры. Не надо мер. Они сами должны разобраться. Он им сам должен сказать, что больше не с ними, иначе это все плохо кончится». Ужасно тяжело было спорить с учительницей, если честно. «Я спорить в принципе не умею, а тут еще и с преподавателем». Видно, и улитка об этом подумала. «Потому что внезапно она нацепила то самое выражение лица «врида не завирайся». «А скажи мне, Макарова!» — начала она. «Ты ведь раньше не была такой разговорчивой барышней, не спорила ни с кем. Что это ты вдруг вступаешься за парней? Может, они просто тебя подослали? Может, ты тоже проходишь это испытание? Может, вы меня совсем там за дуру держите?» Она начала распаляться, как всегда, когда сталкивалась с несправедливостью. «А...» «А типа журнал с свистнем, оценки исправим, а потом Макарова сходит, бедная овечка прикинется и вернет, и эта дурында-улитка ей поверит. Что ты на меня смотришь? Думаешь, мы не в курсе кличек, которые вы нам даете, а?» «А я даже и не знаю, о чем конкретно я думала. Скорее всего, о том, что во рту у меня стало кисло, а как будто заложило, а папа предупреждал, между прочим, что все на меня и свалит». Улитка смотрела на меня с презрением, и во рту становилось все кислее и кислее. Ей хотелось сплюнуть и заорать. «Да мой отец вообще в тюрьме сидит, и это настоящий бесконечный кошмар!» «Мой папа...» — начала я и замолчала, потому что у нее зазвонил телефон. «Прививка доброты!» «Алло!» — закричала улитка в телефон таким голосом, что мне стало жутко. «Ну что, Галя, что у вас?» — Капельницу? Ну, я так и знала. — Ну, откуда? Слушай, понятное же дело. И что, сбили? — О, Господи, какое счастье-то! Ну, как он сейчас? Спит? Ну, пусть спит, маленький, пусть. Вот уж намаялась дитё. Он хоть не сильно плакал? Да, — Да-да, я понимаю. Ну, Галь, он когда вырастет, ничего не вспомнит. — Ничего. Улитка высморкалась в свой платок. — Горычка, а не хрипит? — Да. — А чем лечит? Антибиотики. «Ну, не переживай, Галечка, пусть антибиотики. Главное, чтобы вниз не спустилась. Я вам и аппарат купила для дыхания. Ух ты, я же три тысячи за него отдать должна. Сейчас отнесу. А, давай, доченька, держитесь там. Завтра привезу вам». Улитка окинула глазами стол и добавила задумчиво. «Еды-то...» Она положила трубку, вздохнула шумно, утерла лицо. «Сбили там температуру. Капельницей, — поделилась она, — как-то и говорила». Хорошо. Ну чего ты злишься? Перестань. А ты бы так не подумала на моем месте, чтобы все там заодно. Ну, прости, прости. Лис, ну так как предлагаешь, ты я сделать не могу. Принесу я завтра утром журнал, и что скажу? Врать я не буду, предупреждаю. Скажите, что к вам пришел виновник и вернул журнал, и что вы в нем уверены, что он не повторит. Какой виновник? Ну, я. Ты же не виновата. Так вы же меня только что во всем обвинили. — Лис, ну перестань же, — говорю. Я живой человек, психовала я из-за митьки. Вон, посмотри. Одно свеклы килограмм, наверное, натерла. Не хочешь, кстати? — Нет, спасибо. Вы же своим обещали. — Да не примут там свеклу с майонезом. А самой-то куда еще есть? Она покосилась на свои ноги. Потом на меня. И спрятала их под стол. Даже скатертью прикрыла, как пледом. «Чего делать-то, Лис?» — жалобно спросила она. «Давайте я поручусь перед вами за Андрюшу», — предложила я. «Ну, вроде как, под мою ответственность. А вы им тоже скажете, что ручаетесь за виновника». «Да как я могу за него ручаться-то, Лис? Ты вот пришла, за тебя ручаюсь, у тебя по глазам видно, что не врешь. А он что? Где видно, что он осознал, как говорили в советское время? Где? По каким признакам? Понимаешь, Лис, есть такая вещь, как ответственность». «Понимаю». Еще как. Да что вы понимаете в ответственности? Вам лишь бы одно, чтобы не ругали, чтобы поверили, что в последний раз. А моя ответственность в том заключается, чтобы вас нормальными людьми выпустить в мир. Вот смотри, Андрей твой. Вот сейчас закроем мы глаза на его проступок. И какой он сделает вывод? Что можно сухим из воды вылезти, что бы ты ни натворил. Отлично, да? Как вы говорите, супер. А догадываешься, что он тогда во взрослой жизни пробовать начнет. И кто будет виноват? Я! Потому что не объяснила, что за каждое преступление должно быть наказание. У меня так и рвалось наружу про преступление и наказание. Иногда во взрослой жизни люди получают наказание без преступления, между прочим. Иногда надо просто верить людям, то есть мне. «Вот вы думаете, что мы учителя какие-то монстры», продолжала проповедовать улитка. «А мы, между прочим, мамы» и у нас тоже есть дети, и мы понимаем, что такое ответственность за детей». И ля-ля-ля. А у меня в голове закрутилось слово «проповедовать». Где я его слышала? Или видела? В написанном виде. «Давай, зрительная память! Давай, выдавай! Ну...» «А, точно! Это же было написано на двери, маркером, в старой квартире на Рязанском проспекте». Проповедовать сам вона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка. А.П. Герцен. Это папа написал, когда родила сирка. Но смешным мне показалось это только сейчас. Ну что ты улыбаешься?» — не унималась улитка. «Ты же ему медвежью услугу оказываешь своему Андрюше, стираешь границы дозволенного. Неужели ты просто поверишь ему на слово?» «Мой папа», — сказала я, Он детский писатель. И как-то раз он давал интервью журналу и в нем сказал, «Детские книги должны заканчиваться хорошо. Добро должно побеждать зло, потому что в детстве должна быть сделана прививка доброты. Сработает, не сработает эта прививка, никто не знает, но ее надо сделать». «Идеалисты вы с папой!» — вздохнула улитка. «Ну, я пошла», — поднялась я там проснулись наверное кто ну ребенок какой ребенок у тебя что ребенок он не мой не мой я подумала может я сплю что за бесконечный цирк с конями то есть с козлами кстати а соблазнительно было бы сейчас наврать что у меня ребенок нет хуже у нас дроботенко ребенок и поэтому я его пытаюсь отмазать а главное вот в эту дурь улитка небось и поверит класс сестра андрюшина — Я с ней сижу, — объяснил я. — Зачем? Они тебе деньги платят. — Просто так сижу, потому что я ее люблю. — Можно подумать, я всех ненавижу, — пробурчала улитка. — Ладно, Лиза, ну просто пойми меня. Мне ведь обидно, когда меня, как это сказать, используют, то есть пользуются добротой. Я понимаю, но знаете, зато про вас только хорошее в классе говорят, потому что знают, что к вам можно за помощью обратиться. — Ладно, психолог, — улыбнулась улитка, — иди домой, поздно. Я сейчас тоже пойду, в аптеку деньги верну, разберемся мы с журналом. А у тебя, папа, правда детский писатель? Принесла бы что-нибудь, прочли бы в классе. Но папа... Хотя ладно, я постараюсь. — Спасибо. Слушай, а ты кулебяку не хочешь случайно? — Я не хотела совсем, но и обижать улитку тоже не хотела поэтому согласилась взять кусок с собой. А пока она отрезала и заворачивала его в фольгу, я спросила осторожно, «А вы знаете, что у вас на футболке написано?» «Это не моя, это дочкина. Она из Испании привезла, а что?» «Это не очень приличная надпись, честно. Извините, что я сказала». «Да ладно!» — отмахнулась она. «Кто поймет-то?» «Ну вот я поняла. Или испанцы какие-нибудь. Вдруг встретите?» «Ну, хорошо», — засмеялась она. «В Испанию я в ней не поеду, хотя я туда и так не собираюсь». «Вы не обиделись?» — уточнил я. «Нет. Приятно, что кто-то заботится обо мне». «Хорошая ты девочка, Лиза. Твои родители должны тобой гордиться». Когда я вышла на улицу, то достала телефон и кинула папе СМС-ку. «Все прошло отлично. Классная простит его, если я принесу от тебя новый рассказ для детей. Напишешь, а?» Потом с мамой передашь «Целую, М.П.». А потом все-таки развернула кулебяку и откусила кусочек. Вкусная она была, хоть и горелая. Ответ. На следующий день улитка вернула журнал на место. Но по школе разнеслось, конечно, что в учительской что-то было неладно. То ли сперли туфли-химички, то ли Ломоносову приклеили ресницы, накладные, бюст стоял на учительском холодильнике. То ли украли журнал, но это вряд ли. Андрюша, которого я в тот вечер нашла глубоко спящим на коврике у кровати сестры, поклялся мне, что не пойдет больше к Фоксу и в доказательство уничтожил всю кулебяку. После физики Алаша громко предложил Фоксу разобраться с дработом. То тот только отмахнулся. Потом я немного успокоилась. Но главная новость была такая. Утром, передав Кьяру Татьяне, я обнаружила в мобильном ответ от папы. Он написал Вы с мамой можете приехать вдвоем в субботу.